Он остановился на полуслове. "Давай же, Хасан", ободряюще улыбнулся я, хотя на душе у меня почему-то кошки заскребли. "Вот что? Этот человек, зачем он убил свою жену? Чтобы ему стало грустно и он заплакал? А не проще ли было бы просто понюхать лук?" Я был потрясён. Как я сам не догадался! Надо же было написать такую глупость! Губы мои беззвучно шевельнулись. В один день мне суждено было ознакомиться сразу с двумя характерными чертами писательского ремесла. Ирония — раз, сюжетная нестыковка — два. И кто преподал мне урок? Хасан — мальчишка, не умеющий читать и писать. Холодный злой голос жептал мне на ухо, да что он может знать, этот неграмотный хазареец, из него выйдет в лучшем случае повар, как он смеет критиковать тебя. Вот что начал я и не закончил. Афганистан вдруг изменился раз и навсегда. Глава пятая Ослышались громовые удары. Земля вздрогнула, раздались автоматные очереди. «Папа!» — вскричал Хасан. Мы вскочили на ноги и бросились вон из гостиной. Али, отчаянно хромая, спешил к нам через вестибюль. «Папа, что это гремит?» — взвизгнул Хасан, протягивая к Али руки. тот обнял нас обоих и прижал к себе». На улице полыхнуло, небо сверкнуло серебром, еще вспышка, беспорядочная стрельба. «Охота на уток!» — прохрепел Али. «Ночная охота на уток! Не бойтесь!» Вдали завела сирена. Где-то со звоном разбилось стекло, кто-то закричал. С улицы доносились встревоженные голоса людей, вырванных из сна. Наверное, они выскочили из дома, как были, в пижамах, с растрепанными волосами и заспанными лицами. Хасан заплакал, а Ле и крепко стиснул его в объятиях. Уже потом я убедил себя, что никакой зависти к Хасану я тогда не испытывал. но ну, ни капельки мне не было завидно. Так мы и жались друг другу. До самого рассвета. И часа не прошло, как взрывы и выстрелы стихли, но мы успели перепугаться до смерти. Еще бы, ведь уличная пальба была для нас в новинку. Поколение афганских детей, для которых бомбежки и обстрелы стали жестокой повседневности, еще не родилось. Мы не догадывались, что всей нашей прежней жизни настал конец Хотя окончательная развязка придет позже. Будут еще и коммунистический переворот в апреле 1978-го. И советские танки в декабре 1979 Танки проедут по тем самым улицам, где мы с Хасаном играли, и убьют тот Афганистан, который я знал, и положат начало кровопролитию, длящему по сей день. На заре во двор въехала машина Бабы, хлопнула дверца, на лестнице послышались быстрые шаги, и в гостиную ворвался отец. Лицо у него было чужое, испуганное. Никогда прежде я не видел отца в страхе. — Амир! — Хасан! — Баба раскинул руки. — Все дороги заблокированы. Телефон отключен. Я так волновался. Он обнял нас, и какое-то безумное мгновение... Я был даже рад всему, что случилось сегодня ночью. Подробности выяснились позже. На уток-то никто не охотился. 17 июля 1973 года никого не подстрелили. Просто утром, когда Кабул проснулся, оказалось, что монархии больше нет. Король Захир Шах находился с визитом в Италии. В отсутствие короля его двоюродный брат дауд организовал бескромный переворот. Сорокалетнее правление монарха закончилось. На следующее утро мы с Хасаном притаились у дверей кабинета Бабы. Отец и рахим пили черный чай и слушали радио Кабул. — Амирага! — прошептал Хасан. — Что? — Что такое республика? — Я пожал плечами, понятия не имею. Приемник в кабинете только трещал. Республика, республика, а мир, ага. Да. А вдруг республика значит, что мне с отцом придется убираться вон? Не думаю, — прошептал я в ответ. Хасан задумался. А мир, ага. Ну что, я не хочу, чтобы меня с отцом выгнали прочь. Я улыбнулся. — Да успокойся ты, осел, никто вас не прогонит. — Амир, ага, что, не хочешь забраться на нашу идею? Моя улыбка стала шире. В этом был весь Хасан. Он всегда умел вовремя сказать нужные слова, сменить тему разговора, а то ради уже надоело. И вот он... Отправился к себе в лачугу захватить нужные вещи, а я помчался в свою спальню за книгой.